Глава десятая. Начнем с нее. Москва. за Замоскворечье. Наше время. Его фамилия Фугенфиров. Он был нашим клиентом. Надежда положила на стол бумажный лист и обвела взглядом мужчин. Сначала посмотрела на Протопопова потом на льва Астраханского и сказала только ему. — Я в этом абсолютно уверена. Иначе бы сюда не пришла. — Бред! — тихо сказал лев и взял листок. — Что это? — Мерки. Фугенфирова. Их снимала закройщица Вилма Каркленя. — И что это нам дает? — Иван Макарович сказал, что найденные останки принадлежат невысокому человеку. Надежда посмотрела на Протопопова, словно ища опоры. Тот ответил. — Так и есть. А у Фугенфирова был сорок четвертый размер, первый рост. — С размером все ясно, а вот с ростом не совсем. Сколько это будет в сантиметрах? — спросил я. — Сто восемь. Он был ниже меня на голову. — Действительно, кратышка... Но даже это не дает нам повода утверждать, что он тот, кого обнаружили в яме. И тут Надежда выдала свой главный аргумент. У Фагенфирова был стеклянный вставной глаз. Сама его видела. Мы с ним не встречались. Тогда откуда тебе знать? Рассказала закройщица Вилма Карклиня. Так, заинтересованно протянул Протопопов... Что еще есть на Фугенфирова? Он не забрал свой костюм, и мы в течение восьми месяцев не могли до него дозвониться. Костюм был готов? Полностью. И наполовину оплачен. Вот это уже серьезно. Иван Макарович, почесав затылки, ухмыльнулся. Учитывая, какие у вас сцены, когда он должен был забрать свой костюм, снова спросил Лев. Прошлым летом, когда раскопали траншею. Получается, что его застрелили и расчленили здесь, в ателье. Что за глупость? Но по твоей версии так и выходит, если, конечно, у Фугенфирова не было дел по соседству. А это, по теории вероятности, полностью исключается. Что еще, кроме костюма, связывало Фугенфирова с тобой или с твоим ателье? Ничего! Категорично заявила Надежда и тут же добавила... Во всяком случае, очень на это надеюсь. Ну, хорошо. Протопов захлопнул лежавшую перед ним папку и достал блокнот. Возьмем эту версию за рабочую. Тем более с версиями у нас не богато. Не нравится, мне все это пробормотал астраханский такое ощущение что версия притянута за уши Похоже на совпадение или на подтасовку есть выбор с иронией в голосе спросил протопопов лева у нас ведь как у портных шей до да пари улыбнувшись он взглянул на надежду пригласить сюда эту карклиню — Дал же господимечка. — Карклиня — это фамилия. Зовут ее Вилма. Главное, чтобы пришла она, а не другая. Протопопов сделал в блокноте запись, после чего распорядился другим деловым тоном. — Пригласите сюда закрощицу. Мне тоже прийти? — Вам не обязательно. — Но мне бы хотелось, — заговорила Надежда. Ее прервал Страханский «Иди к закройщице, Надя!» Она с отвернулась и направилась к выходу, понимая, что нарушает договоренность со львом и совершает ошибку за ошибкой. Было такое чувство, что она утратила путеводную нить и металась в темноте, натыкаясь на острые углы. Ей было страшно и больно. Она прошла по коридору открыв дверь закройной, уже хотела туда войти, когда ее окликнула мать. «Надюша!» Тебе придется заглянуть в дамскую примерочную. — Кто там? — поинтересовалась Надежда. — Елена Бориславовна. — Балыкова? А разве брюки еще не готовы? — Есть претензия, а Соколов примеряет коллекцию. У него полным-полно манекенщиц. — Сейчас буду, — пообещала Надежда и, наконец, заглянула в закройную. — Вилма? Пожалуйста, зайдите на склад фурнитуры. Зачем? Каркли не оторвалась от работы и подняла голову. С вами хотят поговорить. Кто? Следователи, зачем? Вы должны ответить на их вопросы. Что за вопросы? Касательно Фугенфирова. Зачем? Карклиня зашла на второй круг вопросов, однако надежда его разорвала. «Хватит, Вилма! Просто идите и поговорите! Считайте, что это приказ!» Вилма Карклиня сняла с себя фартук, положила его на стол и отправилась на склад. При этом она оставалась абсолютно спокойной, чего нельзя было сказать про надежду. В примерочную к Балыковой она вошла на приличном взводе. «Здравствуйте!» — Елена Бориславовна, что тут у нас? — У вас неприятность, — ответила упитанная пятидесятилетняя женщина с рыжими волосами. — Вы меня огорчаете. — Смотрите, — Балыкова выставила толстую ногу, — полосочки на брюках не совпадают. — А они должны совпадать? — удивилась Надежда. Вот здесь много желтого, а на другой штанине больше лилового. Это такая ткань. Когда вы ее выбрали, я, помнится, предупреждала, что полосы чрезмерно широкие. Добиваясь абсолютной симметрии, мы с вами получим брюки, которые впереди будут желтыми, а сзади лиловыми или наоборот. Мне кажется, что так было бы лучше. Можем переделать? Но только это будут новые брюки. Сказав это, Надежда ощутила внутренний протест. Мы с вами все проговорили. Когда выбирали модели и подходящую ткань, неужели вы не помните? — А вы считаете... Я только и думаю, что про ваши брюки. — Брюки не мои, они ваши. Балыкова отстранилась и внимательно оглядела Надежду. — Мне кажется... «Или вы со мной припираетесь?» Надежда опустила глаза, мысленно досчитала до десяти, потом не менее выразительно взглянула на Балыкову. «Елена Бориславовна, я знаю свою работу и делаю ее хорошо, но вы, как заказчица, соучастник процесса, не говорите ерунды». «Ваша обязанность вовремя сказать «нет» или «мне это не нравится». Я и говорю, мне это не нравится. Вы не расслышали главного. Сказать нужно было вовремя. Теперь брюки уже готовы. Вы потратили деньги, а я и деньги, и время. Что будем делать? Вы сегодня чрезмерно категоричны, заметила Былыкова. Я, знаете, человек занятой. Голова забита делами. И мне не всегда удается переключиться с одного на другое. — А надо бы, — проговорила Надежда. — Во всяком случае, во время примерок. Тем не менее, вы наша постоянная клиентка, и я готова все переделать. — Как это мило! Балакова ненадолго замолчала и покрутилась у зеркала. — А знаете... Что-то в этом все-таки есть. Нет, определенное, это неплохо. Здесь желтое, а с другого бока лиловое. У меня в гардеробной висит зеленый жакет как раз в тон основного фона брюк. Правда, он с рюшами. Но ведь теперь в моде эклектика, значит, нет никаких правил. Это не так. В надежде снова заговорило упрямство. Эклектика подразумевает умелый подбор вещей разного стиля. В противном случае вы можете зайти слишком далеко и прослыть непроходимой чудачкой. — Значит, жакет не подойдет? Увлеченная идеей Булыкова ничуть не расстроилась и только спросила, тогда что вместо него? — Что-нибудь лаконичное и не такое объемное. Надежда взяла в себя в руки и даже улыбнулась — Ну, так что? Я забираю брюки. Они мне понравились. На следующей неделе закажу под них блузу. Есть подходящая ткань? Мы что-нибудь подберем. Войдя в конце дня в кабинет дочери, Ираида Самсоновна сказала. Я слышала ваш разговор с Балыковой. Ты была раздражена. С чего ты взяла? Кажется, опять Астраханский. Не то спрашивая, не то утверждая, заметила мать. Ты снова вторгаешься на мою территорию. Пожалуйста, пожалуйста. Я и не претендую на твою доверительность. Просто зашла узнать, что ты решила относительно моего предложения. Напомни, пожалуйста. Фабрика в Брянске прости мне, сейчас не до этого. Но как же так, Наденька, мы вплотную приближаемся к западной модели организации производства. А что, если закупки оптовиков превысят наши возможности? Что будем делать? До западной модели нам еще далеко. Обещаю, что в ближайшее время я все решу. Ловлю тебя на слове. Ираида Самсоновна примирительно улыбнулась, и собралась уйти, но в дверях столкнулась с Викторией. «Что такое? Куда вы так разбежались?» Виктория протянула распечатанный лист. «Только что пришло на электронную почту». «Что это?» «Коммерческое предложение школы-пансионата. Вы только взгляните на сумму». Пробежав взглядом текст, Ираида Самсоновна безотчетно схватилась за сердце. «Боже мой!» Нужно соглашаться. Ты слышишь меня, Наденька? Срочно заключать с ними контракт. Мне надо подумать. Боюсь, что у нас не хватит сил, слишком много работы. Да тут и думать нечего. С такими деньжищами можно обойтись без коллекции. Без коллекции обойтись нельзя. В ней вся моя жизнь. Вот и живи, вот и развивайся. Здесь черным по белому написано. Разработка концепции эскизов новой учебной формы для воспитанников пансионата. Но там есть еще и пошив. Повторяю, мне нужно подумать, повторила Надежда. Думай. Думай. Ираида Самсоновна обидчиво поджала губы. Но при этом помни, что в конце квартала нужно платить налоги и коммуналку а в конце месяца начислять людям зарплату. Пока это только моя головная боль. Но когда меня не станет, хватит, мама. В тебе опять проснулся манипулятор. Не вынуждай меня принимать решение в угоду тебе. Я мать. Я думаю о твоем благополучии. И если ты еще не поняла, кто тобой манипулирует, я скажу. Тобой манипулирует? Астраханский. Внезапно раздался голос. — Не помешаю? — Легок, черт, на помине! — проговорила Ираида Самсоновна, и ее будто ветром вынесло вон. — Никак не успокоиться? — спросил Астраханский. — Она мать? Надежда повторила слова Ираиды Самсоновны. — Ей не все равно, что у меня на душе. — А что у тебя на душе? Лев подошел ближе и обнял Надежду. Поделись, у нас с тобой что-то не так. Что поделать? Мы с тобой два сформировавшихся человека, у каждого свои интересы, своя работа. А мне бы хотелось, чтобы интересы у нас были общими. Печально проронила Надежда. Со временем все переменится, надо только подождать и проявить терпение. «Это правда?» Она доверчиво подняла глаза и словно раскрылась навстречу Льву. «Я тебе обещаю». Он поцеловал ее в губы. «Все так и будет». «Ты освободился?» «В общем-то, да». «Может, поедем домой? Я закажу суши». «Поедем». Но сначала я кое о чем тебя расспрошу. — Давай, — тяжело вздохнула она. — Кто такая эта Вилма Карклиня? — А разве она не рассказала о себе? — То, что она рассказала, — это одно. Меня интересует, что о ней знаешь ты. Карклиня — малообщительный, тяжелый человек я это заметил. Немногословная, замкнутая. Отношение в коллективе? Если скажу, что ее очень любят, совру. Скорее избегают. Стараются не иметь с ней никаких общих дел. — А разве на работе это возможно? — спросил Астраханский. — Кто она по национальности? — Латышка. — Как появилась в ателье? — сообразив что разговор будет долгим надежда закурила сигарету и придвинув к себе пепельницу сп... сообразив что разговор будет долгим надежда закурила сигарету и придвинув к себе пепельницу спросила ты конечно помнишь историю с украденной картиной лев усмехнулся моглаово бы не спрашивать после ареста Тищенко я осталась без мужского закройщика и с кучей оплаченных заказов. Помню такой момент. Мы с мамой стали искать нового закройщика и нашли эту вилму. Не сразу. Поиски были сложными. Требовался мастер такого же уровня, как Анастас Зинонович. — А это, как я понимаю, практически невозможно, — резюмировал Лев. Надежда кивнула. — Идеал недостижим, но к нему можно приблизиться. Мамина знакомая порекомендовала нам Вилму Карклиню. Она только что переехала в Москву, и мы по-быстрому ее пригласили, пока не прихватили другие. — Реально хороший мастер? — Да. — Что-нибудь известно о причине ее переезда в Москву? Вышла замуж за москвича. Он, кстати, тоже латыш по фамилии... Карклинж. Раньше жила в Риге, работала в известном дорогом ателье. Нужно направить туда запрос. Это твое право? В чем ты ее подозреваешь? Пока только в том, что она очень неприятный, скрытный и уклончивый человек. Прибалтийская сдержанность только и всего, проговорила Надежда. Я сказал то, что сказал. «И не надо меня переубеждать!» — рыкнул Лев. Ее никто ни в чем не подозревает. Тем не менее, с Фугенфировым общалась только она. Еще с ним общалась Виктория, но в большей степени Вилма. Так что начинать будем с нее. А уж там как получится. Теперь едем домой.